Глава 18 «Как пришлось стоять на самом краю?» «Стоять!» — услышала я. И руки повисли вдоль тела от слабости. «Кто такие? Имена? Кто еще с вами?» — посыпались вопросы. «Спеленать магии и задержать до выяснения обстоятельств!» — перекрыл их властный голос. Высокий мужчина в форме возник перед глазами. С идеальной выправкой, с черными, как смоль, волосами, заплетенными в хвост на макушке с глазами, полными презрения и неприкрытой злости. «С этой не церемониться!» заявил он презрительно, кривя губы. «Темневичка!» «Последнее, как приговор!» «Наверное, точно таким же тоном он приказывал. Расстрелять!» Джеймс дернулся в моем направлении, и мужчина взмахнул рукой, даже не поворачивая головы. А муж замер на месте, покачнулся и стал заваливаться в сторону с лицом, полным невыразимой муки. «Я испугалась!» Только тогда, когда увидела мужа в таком состоянии, ощутила липкий страх, от которого вся похолодела. И только кончики пальцев налились горячей силой, темной и жаждущей мести. Но сделать ничего не успела. Черноволосый коснулся моей головы и что-то сказал на непонятном языке, после чего склонил голову к левому плечу, пригнулся и заглянул мне в глаза, спокойно и счастливо постановляя «Попалась!» Тело перестало мне повиноваться. Тяжелое и неповоротливая оно все еще стояло на том же месте, но словно было чужим. Капрал мастер позвал кого-то черноволосый. «Эта женщина особо опасна. Я спеленал ее заклинанием, и на ближайшие три часа вы ее телохранитель. Когда здесь все будет кончено, я вернусь во дворец и займусь ею. А пока вы отведете Мисси в камеру для темных. Прикуете ее к стене и лично запрете там. До моего прихода никого к ней не пускать, вы поняли?» «Да, командант». «Отправляйтесь!» «А с этим что делать?» Услышала со стороны. «Он побудет при мне!» Меня провели сквозь стихийный портал. Капрал-мастир просто приказал телу идти за ним, и оно повиновалось. Я все еще была внутри, злая, беснующаяся, непокорная и... абсолютно бессильная в своей ярости. Капрал провел меня из огромного зала сквозь толпы военных к неприметной двери. По коридору, по лестнице вниз и снова по коридору. В нос ударил запах плесени и сырости. Тело чихнуло несколько раз. В глазах появились слезы. Но даже их я не могла сморгнуть. Потому теперь все плыло перед взором. А капрал все шел. Повторяя одно и то же. За мной сюда. Теперь к старым запахам примешалось что-то еще. Сладкий аромат, от которого стало удушающе страшно. Я обмерла внутри собственного тела больше не пытаясь сопротивляться или кричать. До слуха донёсся звук отпираемой двери. Лязгнуло железо. «За мной!» Пятнадцать шагов привели меня к холодной стене, которой было велено повернуться спиной. На руках замкнулись железные оковы, ледяные, пробирающие до самых костей морозом. И сил на борьбу совсем не осталось, только горечь разъедала душу, заставляя смиренно ждать продолжения. Снова затворилась дверь. Тяжелая и старая, судя по звукам. Звякнули ключи, удалился мой конвоир. Тишина проникла в уши, впиталась в кровь, расползаясь по телу ядом, отравляя своим безразличием и безнадежностью. И Джеймса, скорее всего, больше нет в живых. И мамы. «Я не нужна никому в целом мире, меня даже искать не станут». «Софи. Тихий шелест, едва уловимый на грани слышимости». Но его хватило, чтобы душа встрепенулась. «Как здесь некомфортно!» Я не могла ответить. Тело все еще было чужим. Но внутри него билась жизнь. Внутри я слушала так жадно, как никогда. «Все окутано магией», — продолжал женский голос. «И камера крайняя, в отдалении. Они тебя так высоко ценят». Мне стало смешно. «Ценят. Высоко. Зато есть в этом и плюсы, моя девочка». «Здесь нет крыс, а я, знаешь, терпеть никогда не могла этих мерзких созданий». Наконец я узнала ее. Это была тетя Джеймса, Ханна Лоли Ллойд. Я представила ее в шикарном, вышитом золотом платье, в каменном мешке на дне королевского замка, такая чужеродная и неподходящая к месту. И стало совсем смешно. «О, вижу тебе легче, девочка». Лоли стало хуже слышно, и во мне всколыхнулась паника. «Вот только и у меня сил не остается. Я пришла, милая, сказать, что не нужно бояться. Это все их магия. Железо напитано колдовством, порождающим ужас. Чего страшишься, то и... Оно пробуждает в душе все, чего мы...» Лоли стихла совсем. Я еще какое-то время прислушивалась, но больше не раздалось ни звука. «Железо напитано колдовством», — повторила про себя. «Значит, я больше всего боюсь...» Остаться без близких, никому не нужной. В них смысл моего существования. Железо чуть нагрелось. И, о чудо, удалось моргнуть. А потом ещё раз. Пелена спала с глаз, но легче не стало. Видно, по-прежнему ничего не было. Вокруг лишь тьма. Тут я почувствовала, как расползаются в улыбке губы. Если мои пленители хотели напугать меня отсутствием света, то сильно просчитались. Свет внутри каждого из нас а в окружающем мире мы видим лишь то, что сами хотим. Кроме того, как сказала Лоли, здесь не было крыс. Это ли не чудо, особенно если тело обездвижено? Я засмеялась, громко и так неожиданно, что сама испугалась. Умолкла, привыкла к тому, что снова могу управлять собой. Дрогнули руки в цепях. Я покачала головой, переступила с ноги на ногу. Прислушалась к ощущениям внутри, усмехнулась. Сила пробудилась снова расползаясь от кончиков пальцев все выше и выше, заставляя дышать тяжелее, делая зрение острее с каждой секундой. Присмотревшись, увидела напротив себя стену с выщербленной на ней надписью «Тьма уйдет из меня лишь для того, чтобы сделать сильнее брата». Несколько секунд я не дышала. Меня накрыло осознанием того, сколько темневеков погибло, пройдя через эту камеру. Много. Я чувствовала это, знала наверняка их боль оставалась здесь, а стены были пропитаны их тайными страхами. Тогда именно в этот миг понимания я возненавидела короля и всех его приспешников каждой частичкой своей души. Тогда я поняла, что даже если бы проклятие перестало висеть над родом Блейдов, не смогла бы уже остаться безучастной к этой войне длиной в четверть века, когда убивали людей лишь за то, что они получили темную силу. Лишь за то, что король видел в них угрозу для своей власти. «Найду», — пообещала я тьме, обнимающее тело, согревающее нехуже ватного одеяла. «Отмщу». Не знаю, сколько простояло в камере, глядя на надпись неизвестного, давно почившего темневека, но когда за дверью раздались шаги, встрепенулась. Приняв позу мученицы, я уставилась в пол, как это было, когда меня привели, и стала ждать. Капрал, уже знакомый мне по-повелительному за мной, вошел и отстегнул от стены. На этот раз молча. Уставился на меня странно, не моргая. И замер. Я тоже стояла несколько секунд, притворяясь обездвиженной. Выходила своеобразная игра. Кто первый подаст признаки жизни, тот проиграл. Или выиграл. «Эй!» — не утерпела я. «Ты чего?» «Следуйте за мной, госпожа!» — безэмоционально ответил Капрал. Развернувшись, он пошел к выходу не оборачиваясь на свою пленницу. Я пошевелила пальцами на руках. В них отозвалась сила. Мне нужно было лишь взмахнуть кистью. Но Капрал вышел из камеры, забыв ее запереть, и пошел куда-то по коридору. Что-то точно было не так. Совсем не так, как требовал от него командант. Я побежала за своим конвоиром. Еле догнала. Где это видано, что пленница тяжело дыша спешила за пленителем? Куда король смотрит? Распустил здесь всех. «Сюда!» – бесцветно проговорил капрал, останавливаясь у стены и указывая на окно. Тут я всерьез забеспокоилась за голову вояки. Его кто-то сильно ударил, кажется. Несколько раз, и все по голове. «Куда?» – спросила чисто из вредного женского любопытства. Капрал дернулся, скривился, но снова стал безучастным. Сделал шаг вперед. Вытянул руку и надавил на чуть выпирающий вперед камешек. В стене открылся проход. «Сюда!» На этот раз голос Капрала стал хриплым, и мне стало очевидно, что он борется с наложенным на него заклятием подчинения. Вот только кто его околдовал, друг или враг отправил за мной? Софии Словно в ответ на невысказанные вопросы из открывшейся в стене ниши услышала собственного мужа. «Сюда скорее! Он вот-вот очнется, Софи!» Я буквально вбежала внутрь, и каменная кладка за мной беззвучно вернулась на место, оставляя Капрала снаружи. Ещё не успев остановиться, я влетела в горячие объятия Джеймса. Он, окружённый тремя ещё горящими светляками, стиснул меня так, что ребра едва не затрещали. «Софии!» — шепнул в ухо, тут же отстраняясь и начиная ощупывать меня с головы до ног. «Что они сделали? Навредили? Пытали? Ранили? Почему ты молчишь?» Он выпрямился напротив, схватил меня за плечи, направил светляков на меня и увидел, наконец, как я плачу. Я не могла сдержаться. Смотрела на него, живого, встревоженного, родного, и даже не пыталась скрыть своих чувств. «Ты что?» — он крепче жал мои плечи. «Скажи мне все. Я помогу, Софи клянусь. Я пойму все, знаешь?» Подняв руки, обхватила его лицо ладонями и кивнула. «Знаю. Тебе сделали больно?» «Нет. Но тогда...» «Ты жив. Я думала...» «Это, оказывается, мой самый большой страх, представляешь?» «Я шмыгнула носом. А ты пришел». Теперь замолчал он. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга, потому что слова кончились. А потом за стеной громыхнуло. И Джеймс вскинулся, хватая меня за руку и уводя прочь с криком. «Очнулся, гугород, его задери!» После нескольких минут бега по коридору Джеймс все-таки вывел нас в небольшую светлую комнатку, стены которой были обиты темным бархатом. И стоило оказаться внутри, как проем за нами закрылся, превращаясь в стену. «Снова тайник», — проговорила я, удивленно оглядываясь на... Теперь уже камин. «Это иллюзия», — ответил муж, отпуская мою руку и прижимая ее к своему животу. «Гугород, ну и беготня! Надеюсь, мы успели». Он тяжело надсадно дышал. Кроме того, теперь при мягком свете магических лампад я ясно увидела, насколько муж бледен. «Ты ранен» выдохнула, делая шаг навстречу и замирая. Запах ударил в нос, приторно-сладкий, дурманищий. Джеймс поднял на меня глаза и виновато улыбнулся, неуверенно заявляя «Все хорошо». Я покачала головой. От мужа пахло неправильно, будто, будто он уже стоял на краю, на границе между этим миром и тем, где правит тьма. «Джеймс!» Я не смогла договорить. Прикусила губу, покачала головой. Он устало повел плечами. Вынув платок из кармана, промокнул взмокший лоб. «Я немного устал», — сказал тихо, едва шевеля губами. Потом нахмурился и добавил обиженно, словно ребенок, лишенный сладкого. Гюс обещал, что мне хватит сил. Что случилось? На этот раз я бросилась к нему, обхватила ледяное лицо ладонями. Заглянула в глаза в поисках ответов. «Что там произошло, пока меня не было?» «Софи». Он улыбнулся. Вымучено, но искренне. «Прости меня. Сейчас за тобой придет Гюс. Он откроет портал, и вы войдете туда. А ты? Я? Я больше не тот». Он пошатнулся. «Почему они так долго?» Выругался, осматриваясь мутным взглядом вокруг. «Долго, я слишком устал». Он прикрыл глаза. Мои руки сами потянулись к неправильно застегнутому камзолу с чужого плеча, к рубашке, перепачканной кровью. Рванула ткань на себя и... Время остановилось. Глядя на раны, на использованное тело мужа, я забыла, как дышать. Зачем дышать? Тишина снова обрушилась на меня, пытаясь раздавить собой. Секунда, две, три... Сердце Джеймса отозвалось на мое прикосновение. Очень тихо. Но даже это легкая тук вернуло меня к жизни. Я громко вздохнула, пуская воздух в себя. И прижалась к ледяным губам Джеймса, разделяя с ним свою способность дышать. Маленькая комната, обитая бархатом, погрузилась во тьму. Погасли лампады. Схлопнулся портал, который должен был вот-вот открыть для меня дорогу к спасению. «Я не останусь здесь без него», — подумала, прижимая руку к ране на груди Джеймса. «С ним. Забирай нас или оставь. Как одно целое». Джеймс не шевелился в моих объятиях, но я знала наверняка, он еще жив его сердце снова и снова отдавалось редкими слабыми толчками, доказывая, он борется вместе со мной, не уходит без боя. Хотя дается это все тяжелее. Его грудь оказалась едва ли не раскурочена, а затем спешно собрана по частям. Выглядело это неописуемо дико, чудовищно. Что бы за удар Джеймс не пережил, он был смертельным. Но его вернули. Я чувствовала магию деда. Гюс поднял мужа, ухватив на краю раскрыл свою суть, окончательно выдавая имя рода, и вдохнул частицу своих сил. Этого хватило, чтобы отправить мужа за мной и привести в безопасное место, спасти только меня, но не Джеймса. Отпустить его теперь значило убить, значило остаться одной и больше никогда не взглянуть в темно-карие глаза, полные тепла и неприкрытого интереса ко мне. Никто и никогда больше не посмотрит вот так, чтобы мое сердце билось и замирало в унисон, чтобы не хватало воздуха в груди, а губы все время расплывались в глупейшей улыбке. Никто не будет спасать никчемную, глупо попавшуюся жену даже после смерти. Быть с ним — вот счастье и награда для меня. И если в этот раз мы упустили шанс быть вместе, я молила только об одном — забрать нас двоих, чтобы затем столкнуть снова, возможно в другой жизни при других обстоятельствах, но только с ним. Джеймс звала его мысленно, больше не чувствуя опоры под ногами. Мы парили где-то, где не было больше условностей и борьбы за власть, где не было стены потолка, где не нужны были свечи, чтобы найти путь в темноте. Софии отвечал он, увеличивая мои силы в разы ты не сможешь «Смогу, упрямая. Я не видела его не чувствовала больше раскуроченной груди, не могла разомкнуть губ и открыть глаз, но точно знала — он рядом. И он улыбается мне. В Джеймсе никогда не было злости, она просто не могла найти приюта в его душе. Потому он и получил чудеснейший дар — спасать жизни. Он спас и мою, ворвавшись на сеновал вместо своего дружка и защищал глупую девицу от толпы. Благородный, смелый, добрый мой. Не отдам. Что-то изменилось. В какой-то момент снова появилась чувствительность. Ноги будто увязли в болоте, холодном и тянущем на дно. И тут же проявил себя леденящий душу ветер. Я вздрогнула всем телом, всхлипнула и вздохнула, распахивая глаза. Кажется, мы провалились на темную тропу, а это означало, что я сумела создать дверь подобие той, что творил Гьюз. Джеймс стоял рядом, укутанный черным туманом, и шокированно смотрел на меня. Говорить он не мог, как не могла и я, зато взгляд, указывающий на чавкающие болото у ног, был краснолечивей слов. Он был напуган. Затем, будто встрепенувшись, опустил голову и тронул свою грудную клетку. Я тоже смотрела на место смертельного ранения и, несмотря на дичайшую усталость, улыбалась как ненормальная. Множество шрамов расчертило его живот и область, за которой пряталось сильное громкое сердце. Смазанным движением Джеймс вскинул голову. Неверяще улыбнулся и одними губами проговорил мое имя. Я кивнула, чувствуя, что счастье переполнило меня полностью и уже льется через край, страшно раздражая темное пространство вокруг нас. Муж подался вперед. Еще одно смазанное движение. И он оказался так близко. Губами прильнул к моим губам. Прижал к себе. Тиснул в руках, как в тисках, будто пытаясь срастись со мной, став одним целым. Тьма вокруг недовольно всколыхнулась, выпуская наши ноги и будто выталкивая в спину. Пришло время покинуть гостеприимный приют и снова сражаться за право быть вместе. Мы получили свой шанс от той, что одарила меня силой, и растрачивать его напрасно больше не собирались. В этот раз я не знала, куда мы выйдем, чувствовала направление, двигаясь в нем но не понимала, чего ждать дальше. Осталось доверие тьме, уже не раз проявившей невероятную благосклонность к нам. Проход открылся настолько внезапно, что провалившись у него я на миг потеряла равновесие. Взмахнув руками, упала, жадно глотая воздух. Оказывается, дышать полной грудью невероятно приятно. Рядом закашлялся Джеймс. Я, стоя на четвереньках, чуть повернула голову и увидела мужа. Он лежал на мягком белом ковре лицом вверх смотрел в потолок и пытался восстановить дыхание. Бледный, осунувшийся, с огромными синяками под глазами, с изодранной рубашкой, не скрывающей жутких шрамов на теле, зато живой. Я осторожно расслабила ноги и, упершись локтями в ковер, медленно повернулась на спину. Уставившись на широкую люстру в золотом убранстве, скосила глаза на богатую лепнину, украшающую стены, на тяжелые сиреневые портьеры, неплотно закрывающие окна. Проказливая луна нашла небольшой просвет и заглядывала в помещение, чтобы поздороваться с ночными гостями. «Где мы теперь?» Никому конкретно не обращаясь, обессиленно спросила я. «Дома», — тихо ответил Джеймс. «Как?» «Это столица Софи, особняк моей семьи, второй этаж, мамина спальня». Страх вновь всколыхнулся внутри меня. «Столица? Особняк Ллойдов?» «Но что нас ждет здесь? Вернее, кто?» Ох, я прижала руку к груди, закрыла глаза. На большее просто не осталось сил. Надо бы бежать, вот только ноги отказывались шевелиться. Джеймс заскрипел рядом, как старая, давно продавленная кровать под весом крупного человека. Я не видела, но поняла интуитивно. Он оказался ближе. Улыбнулась, чувствуя его взгляд. Не утерпела и взглянула. Муж и правда лежал на боку, рассматривая меня, будто впервые изучающий с неприкрытым интересом и, показалось, долей восхищения. От этого взгляда с каждой секундой становилось все светлее и теплее внутри, словно этот исхудавший, измученный привратностями судьбы мужчина был солнцем. Хотя к чему сомнения? Для меня он им и был. «Ты устала», — сказал Джеймс, аккуратно убирая с моего лица прядь волос. Его холодные шершавые пальцы задержались на скулах. Погладили так осторожно и ласково, что от невыразимой нежности защипало в носу и увлажнились глаза. Пришлось зажмуриться, чтобы не зареветь, как последняя глупая дурочка. Ещё не хватало ли слёзы поживым. «Ну что ты?» Он оказался ещё ближе, склонился надо мной, прижался потрескавшимися губами к виску, поцеловал. Так и замер, не двигаясь. «Милая моя, сколько на тебя свалилось, Софи. «Свалилась». Повторила тихо с нарочитыми нотками недовольства, по-прежнему боясь открыть глаза. «Еще и ты сверху залезть пытаешься. Тоже мне. Облегчение». «Бурчи-бурчи». Он тихонько рассмеялся, обнимая меня за плечи, поглаживая их. «Как же мне нравится слышать твой голос. Знаешь?» Я покачала головой. Не мешало бы напомнить ему, что вокруг война, а мы непонятно где. Но так захотелось послушать, что там про голос. «Суровая моя!» — шептал Джеймс, щекоча кожу ушка. «Смелая, упрямая, радость моя!» «Какая-то неправильная у тебя радость!» — ответила почему-то тоже шепотом. «Какая досталась!» Он поцеловал кончик носа и снова засмеялся, но быстро затих, добавляя уже серьезным голосом. «И другое не надо. Только бы дожить до мирных времен, Софи. Как много мы не успели!» «Подумаешь?» Я открыла глаза повернула голову к нему, упираясь взглядом в укрытый темный щетиной подбородок. Провела пальцами по коротким жестким волоскам и договорила совсем уверенно. «Успеем». «Хорошо». Джеймс не стал спорить. Помедлив немного, он в последний раз коснулся губами моего лица, попав на этот раз в лоб, и со стоном поднялся, подавая мне руку. «Прости, моя хорошая, но нам снова нужно идти. Раз уж ты отвоевала меня у самой смерти...» Я не имею права больше отлеживаться напрасно. Нужно доказывать собственную значимость ей, тебе и всем остальным. Ухватившись за протянутую ладонь, я стала следом и кивнула. Мне тоже нужно отдать кое-какие долги. Не будем медлить. Кому ты успела задолжать? Нахмурился он. Вашему величеству. Нашему, Антуану, когда только успела. Успела, пока была в камере одиночки, опутанная ментальным заклинанием его прихвостня. И, как всегда, стоило ощутить злость, внутри всё отозвалось силой, питающей каждую частицу уставшего тела. Любовь и счастье, конечно, исцеляют и дарят смысл жизни, но и в тёмной стороне есть свои прелести. Она гонит вперёд, заставляя забыть о слабостях, собирая волю в кулак. Главное — не переусердствовать, подчиняясь ей, но или не оставлять следов. «Софи, мне нужно кое-что рассказать». Джеймс сжал мою руку. Про того человека, что опутал тебя магией и отправил в темницу. Это темневик. Командант-сообщник твоего дяди. Он много лет служил королю, как и другие темневики, отобранные из семей с юношеских и детских лет. Антуан считал, что если воспитать ребенка по-своему, можно изменить его сущность. Но он ошибался. Стоило Гюсу скинуть блокаторы магии, державшиеся на нем много лет. Все изменилось. Не понимаю. Когда тебя увели, Фергюс Блэйд явился сдаваться. И там он открылся. Тьма окутывала его со всех сторон. Такая жуть началась. И командант встал на его сторону, требуя от собственных вояк подчиниться старику. Кто-то последовал приказу, кто-то ринулся в бой вопреки всему. А ты? С меня не успели снять ментальные оковы Софи. Рядом разорвался магический фул. Я, как и всегда, почти сразу вышел из строя, проигнорировав бой. Вышел из строя, я прикусила нижнюю губу, стараясь унять дрожь в голосе, но не в силах молчать договорила. «Ты умер! Умер, Джеймс!» «И снова ты права! Такой у меня способ избегать войны!» Он криво улыбнулся. «Действенно, надо сказать, но повторять не рекомендуется». Я шокированно покачала головой. Зная, что что-то случилось с твоим чувством юмора. Оно стало черным. Твой любимый цвет!» Он подмигнул. Я посмотрела на шрамы, исполосовавшие его грудь и живот. Спросила задумчиво. «Значит, Гюс отбил тот дом и потом собрал тебя по частям?» «Да». «А ты? Что ты?» Я кричал, как девчонка, если ты об этом. Возвращаться очень неприятно, особенно в искалеченное тело. Если бы ты увидела меня в тот момент, то непременно разлюбила бы. Мои глаза расширились от ужаса, от понимания, какую боль он испытал но Джеймс явно не хотел обсуждать пережитое и еще меньше желал видеть от меня дикое сочувствие, рвущееся наружу. Потому я фрыкнула, передернула плечами и гордо отвернулась, приоча от него глаза полные слез. «Разлюбила бы», — переспросила, качая головой. «Ишь, какой самоуверенный! Уже приписал мне такие чувства! Рановато! С тебя еще ухаживание! Меня надо того!» «Того?» «Добиваться!» Джеймс хмыкнул. Я резко обернулась и сверкнула глазами. «Да-да, букеты, сладости, украшения. Романтики хочу». «Прелесть какая!» Муж азартно потер друг о друга шершавые ладони. «Сто лет, кажется, подобным не занимался. Предлагаю быстренько закончить с проклятием твоего деда, раздать долги и приступать». «Этот план по мне». Я улыбнулась. «Так и поступим».